На этот раз он вёз ящики с предметами домашнего обихода, изготовленными на августе, все очень высокого качества. Но грузовик был старый, и взломать его сигнализацию ничего не стоило. Благодаря неплохой хаос-программе, купленной у посредника, они сумели перехватить грузовик и очистить его от груза всего за 10 минут. Вдобавок к своей доле собак даже прихватил домой пару слуг-роботов.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 Либо я подстрелю тебя в порядке самообороны, поскольку ты сопротивлялся официальному лицу, исполняющему должностные обязанности, либо мы заключим сделку, и ты сохранишь свой член. Ох. Собаха молча проклял дверную сигнализацию, не сообщившую ему о взломе. Или ты считаешь, что общественная медицинская страховка Вилайна сообеспечить тебе новое достоинство, если ты ещё не понял? Я целюсь как раз в него. Он с ужасом уставился на небольшую чёрную металлическую трубку в её руке, действительно нацеленную ему в пах, и незаметно опустил коробки со слугами-роботами так, чтобы они прикрывали бёдра и чрезвычайно ценный орган между ними. Если ты из полиции, ты не Резкий треск её оружия заставил его пригнуться. Клочки упаковочной пены взлетели в воздух. Остатки разбитого робота вывалились на пол. Электронные мускулы, похожие на крабы машины, ещё некоторое время конвульсивно подёргивались, но вскоре затихли. "Господи помилуй", прошептал он и ещё крепче прижал к себе вторую коробку. "Ну, теперь мы понимаем друг друга", спросила она. "Да, мэм. Я хочу, чтобы ты для меня кое-что сделал". Сущий пустыак. Сделаешь? Что именно? Однажды кое-кто обратится в вашу ячейку. И я хочу об этом знать. Я не могу назвать его имя, поскольку он каждый раз их меняет. Но он захочет кое-что купить. Скорее всего, оружие или каус программы, или возбудители эпидемии, или компоненты с поддельными спецификациями. Ну вот такой это тип. Очень неприятная личность.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 Может быть завтра, может лет через 30, может никогда. Если только я не успею схватить его раньше, чем он доберётся до Вилайнса. Угу, понял. А теперь повернись кругом. Что? Ты слышал? Она поднялась на ноги, всё ещё не опуская нацеленного на него оружия. Соббах неохотно повернулся лицом к двери.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 Он этого не сделает. Его интересует только одна планета. А с твоей помощью мы сможем предотвратить дальнейший ущерб. С моей помощью? От потрясения его голос сорвался на виск. Глупая шлюха, можешь поцеловать меня в задницу. Я не стану тебе помогать. У нас был договор. Отлично. Я продам прошение судье с просьбой о снисходительности. А-а-а.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 С тех пор он промышлял мелким случайным воровством. С тех пор каждые три недели на почту его Л. Дворецкого поступал запрос, не появился ли тот человек. Каждый раз он отвечал отрицательно. «Девять лет прошло, а эта супершлюха не собиралась его отпускать». «Время», — говорила она ему по пути в полицейский участок, — «ничего не меняет». Она никогда не говорила, что произойдет, если он не известит ее о визите. Но, надо сказать, он и не стремился это выяснить. И вот Саббах прошел несколько кварталов подальше от дома, где находилось отделение партии, чтобы Эл Дворецкий смог обратиться к узловому центру киберсферы, не обслуживающему это здание.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 Когда ради общего дела приходилось взламывать какую-нибудь базу данных, его Лдворецкий ввёл код, предоставленный той женщиной. Соединение последовало мгновенно, что ничуть не порадовало, но и не удивило его. Собак набрал полную грудь воздуха. Он здесь. Адам Элвин, сдав прислуге свой плащ, задержался в вестибюле клуба в старый костюм.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 Адаму подумалось, что здесь крутится больше денег, чем должно. Видимо, это обеспечивало определённую защиту. В час ночи здесь были заняты все столики, и вокруг сцены собралась толпа зрителей, размахивавших банкнотами перед лицами и задницами двух танцоров. Несколько кабинок мерцали закрытыми л-шторами. Увидев это, Адам нахмурился, но ничего и нового ожидать не приходилось.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 плотные ОС татуировки в поисках опасных предметов налились красным светом. "У меня назначена встреча с мисс Лансие", сказал он официанту, как только швейцар его пропустил. Девушка проводила его через зал к кабинке неподалёку от бара. Найджел Мерфи уже его ждал. Для торговки оружием Рашель Лансие имела довольно вызывающий вид. На ней было ярко-красное платье с низким вырезом.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 Обычно я поставляю маломощное оружие для людей с меньшими амбициями, чем у тебя. Сколько это займёт времени? Что касается оружия, ждать придётся дней 10 или пару недель. Сначала мне придётся подыскать сертификат официального покупателя. Мне это не нужно. Она приподняла бокал с коктейлем и посмотрела на Адама поверх бодка. Мне от этого не легче. Сертификат нужен мне.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 Сто тысяч в долларах Вилайнеса. Придется задействовать многих людей, а это стоит недешево. Я плачу восемьдесят. Извини, это не рынок. Я не торгуюсь. Цена окончательная. Я плачу восемьдесят и отдельно плачу за то, чтобы товар упаковали так, как я укажу. Она нахмурилась. Что еще за упаковка? Адам протянул ей мемокристалл.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 Стаббой, приятно иметь дела с Ю. сказала она. Я хочу получать ежедневные отчёты о ходе сделки. Ты их получишь. Главный следователь Паула Мио покинула свой парижский кабинет через 3 минуты после получения сообщения от Сабаха. Ещё 18 минут ей потребовалось, чтобы пересечь город и добраться до станции Какате. плюс 8 минут на ожидание очередного экспресса. Через 40 минут она уже была на Вилайнесе. Такси доставило ее в головной офис городской полиции Токата, где уже ждали старшие следователи Дон Марес и Мэгги Литси. Учитывая уровень запроса от Межзвездного управления расследований особо тяжких преступлений,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 Магги Лици сиде рядом с непоседливым доном Маросом, воспользовалась своим L-дворецким и вызвала личное дело главного следователя. Перед её зрительными вставками виртуального зрения появились широкие колонки прозрачно-зелёного текста. Магги быстро прокрутила информацию без изучения деталей, только чтобы освежить в памяти данные.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 Хотя 80% населения пользовались теми или иными услугами генетической модификации, однако нельзя было сказать, что ей недостаёт физической силы. Женщина явно уделяла внимание регулярной тренировке, что поддерживало её форму на уровне, намного превышающем требования городской полиции, предъявляемые офицером. Впрочем, Мегги подозревала, что всё дело было в личной одержимости. Густые чёрные волосы главного следователя были распущены и прикрывали лопатки. Она часто позволяла прядям спускаться на лицо, скрывая его черты. Учитывая её известность, это было вполне понятно. Но когда она поднимала руку и отводила волосы с лица, мужчины невольно отрывались от работы и провожали её взглядами. И не только из-за её легендарной известности. Но в институте строения человека на Рае Хаксли, где так тщательно подбирали её геном, в качестве генов выбрали европейские и филиппинские черты, обеспечив и естественную красоту, превосходно отвлекающую внимание. Благодаря же омоложению, пройденному 5 лет назад, она выглядела на 20 с небольшим лет. Магилицци, хоть и знала, что нельзя судить о человеке по внешнему виду, с трудом смогла отнестись серьёзно к женщине, пожимавшей руки ей и Дону. При таком росте и внешности Паулу Мио вполне можно было принять за подростка. Единственное, что её выдавало это улыбка, вернее, её полное отсутствие. Двое других следователей из управления были представлены как Тарло Высокий светловолосый калифорниец и Рене Компас, платиноамериканец с Вальдивии, подошедшие к своему четвёртому омоложению. Все пятеро расселись вокруг стола, и стены стали непрозрачными. Благодарю за быстрый отклик, заговорила Паула. Наше присутствие здесь вызвано конфиденциальным сообщением о появлении на Вылайнисе Адама Элвина. От кого поступило сообщение? спросил Дон. Это свидетели. Не слишком надёжно, но тем не менее оно требует проверки. А свидетели, и кто уже это? Вам это знать не обязательно, детектив Марис. Вы были здесь 9 лет назад, заметила Мегги. По крайней мере, так указано в вашем личном деле. Могу предположить, что это собачь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 "Но звучит всё так просто, я обыdenна", сказала Мегги. "Ничего подобного не будет", заверил её Тарло. "Элвин очень искусен. Как только мы его идентифицируем, мне потребуется целый отряд детективов, чтобы проследить каждый его шаг с момента прибытия. Это ловкий сукин сын. Первое, что он сделает, это подготовит себе путь отступления на тот случай, если сделка сорвётся. Мы должны обнаружить его и блокировать". «Ну и ребята все предусмотрели, не так ли?» – вмешался Дон Марес. «И что он будет делать и куда пойдет? Удивительно, что вам потребовалась наша помощь!» Паула бросила на него быстрый взгляд, затем снова повернулась к Мэгги. «Есть проблемы?» «Хотелось бы получить побольше информации», – сказала Мэгги. «К примеру, вы уверены, что он явился ради встречи с торговцем оружием?» Именно этим он и занимается. Фактически, всё последнее время он занимается только этим. После Абадана он не принимает никакого участия в движении, из-за того провала исполнительный комитет партии отрёкся от него и от всей его группы активного сопротивления. Именно поэтому он и попался на крючок Бредли Йоханссона. Он так сильно погорел, что никто другой не хотел иметь с ним дело. С тех пор он стал начальником снабжения хранителей личности. То, что они творят на Дальней, заставляет бледнеть даже Абадан. Дон Марос усмехнулся. Вы ещё не сумели вернуть хотя бы часть тех денег. Его слова вызвали враждебную реакцию Тарла и Рены. Паула Мио тоже повернулась в его сторону, но ничего не сказала. Дон Твёрдо встретил её взгляд, не выказывая ни тени смущения.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 Меги подумала, что он понял то же самое, что обнаружила она. Паула Миа никогда не улыбалась, поскольку у неё не было чувства юмора.